Кхатарра. Положив весла на колени, Лара осмотрела тыльную сторону ладоней. Руки не дрожат, побочных эффектов нет. Она перевела взгляд на воду туда, где из-под лопасти вылетала сероватая пена, а потом уставилась в белесую даль. Из-за теплых солнечных лучей на поверхности моря играли блики — болезненные, лихорадочные, Ближе к горизонту они становились темнее из-за собиравшихся на востоке черных туч. В воздухе ощущалась близость к Хатарре. В мешке на дне лодки испуганно пищали наживки. Лара взяла вторую таблетку и, запрокинув голову, положила в рот. Сидевший на корме Марчелла молча протянул ей фляжку. Девушка посмотрела на тучу на горизонте. — Тебе страшно? Парнишка лишь пожал плечами. «А тебе?» «Немного. Как и всем. Это нормально.» Брат Лары, который был младше на 4 года, забрал фляжку и жадно отхлебнул. «Сколько таблеток ты съел?» Марчелл оторвал взгляд от воды. «Три. Дай посмотреть руки. Не тряси ими. Теперь язык». Мальчик широко раскрыл рот. «Глаза!» Марчелло сдвинул на лоб большие черные очки. Над головами Лары и ее брата покружилась Чайка, потом уселась на нос лодки, пытаясь устоять на единственной лапе. Оба глаза у нее были повреждены, казались перламутровыми и пустыми, а брюхо и грудь кое-где покрывали блестящие чешуйки. Чайка вела себя беспокойно. Наверное, чувствовала приближение бури. Вдруг птица камнем упала на дно лодки и начала трепыхаться, изо всех сил пытаясь расправить крылья. Лара отпрянула. Из уключенной вывалилось весло и съехала в воду. Чайка барахталась и истошно вопила, но из тесной лужи на дне лодки выбраться не могла. Птица будто бы вдруг стала очень тяжелой, настолько, что больше не могла летать. И подняться тоже, ведь лапа у нее была только одна. Лодка начала раскачиваться из стороны в сторону. «Выкинь эту дрянь за борт!» С трудом удерживая равновесие, Марчелло встал, взял уцелевшее весло из заключины и направил на чайку. Перепуганная птица отчаянно затрепыхалась. Крылья пропитались вонючей водой. Чайка билась, как выброшенная на берег рыба. «Брось ее за борт! За борт!» — вопила Лара. Длинным деревянным веслом парнишка ткнул в чайку. Но птица не затихла и не присмерела, а начала долбить деревяшку клювом. Почти ничего не видя, она все же вскарабкалась на лопасть, готовая бороться за свою жизнь до последнего. Марчелло поднял весло и резко повернул. Тварь улетела за борт. С чудовищным всплеском плюхнулась в грязную воду метров десяти от лодки. Перья затрепетали, вода запенилась. Тяжелое тело почти сразу же пошло ко дну. Принимая неожиданную добычу, сверкающие тысячами бликов волны сомкнулись над ее головой. Лара присела на банку на корме. Чаек, этих мерзких созданий она ненавидела с детства и в глубине души ужасно боялась. — По-твоему, у этой птицы была болезнь? — спросил Марчелло, вылавливая второе весло из воды. Надо бы ему поторопиться. Остров уже давно маячил на горизонте, а теперь еще и помогало течение, так что до хатары рукой подать. «Конечно! Ты же сам видел! Тело уже начало превращаться в металл! Она стала такой тяжелой, что даже летать больше не могла!» В том месте на носу лодки, где чайка билась из последних сил, на обшивке и на банке поблескивали похожие на жемчужинки пятна гуана. Стараясь не задеть их рукой, Марчелло нагнулся, чтобы разглядеть капли поближе. Из большого мешка, лежащего между ног, Лара вытащила обрывок ткани и бросила брату. Сотри их хорошенько, а потом выбрось тряпку за борт. Туча закрыла солнце. Остров был гигантским кладбищем металлических обломков. На дне годами громоздились затонувшие корабли, пока не образовался целый материк из ржавых кусков железа. Свалка металлолома. Гордеев узел, трухлявых остовов, гнилых развалюх. Поднимающийся из воды костет, который угрожает одним точным ударом разбить небо на тысячу осколков. Корабли на колесах и без них, материнские модули, пневмошарниры, мертвые или умирающие. Или погруженные в сон если они оказались в таком плачевном состоянии, что починить их не удалось, а оставлять рядом с людьми было слишком опасно. Лара и ее пятнадцатилетний брат Марчелло, вообще-то пока только ученик, плыли на Кхатарру, потому что были отравителями, и выполняли неблагодарную миссию — убить Метал раньше, чем Метал убьет их. Они... Как и все члены гильдии, использовали химию против металлургии и зелья против лезвий. Убийство громадины водоизмещением в 25 тысяч тонн – дело сложное, требующее храбрости, чутья и тонко развитых органов чувств. И брат с сестрой обладали всеми этими качествами. Пусть в чем-то был лучше Марчелло, а в чем-то Лара. Их цель – Исла Декхатарра. Или просто «кхатарра». Произносить нужно так, будто собираешься сплюнуть. Это слово как бессильный скрежет металла, умирающего на свалке всего мира 9. Лара наклонила голову вперед и широко раскрыла глаза, будто очнувшись от какого-то оцепенения. Она слышала, как плещется вода у бортов лодки. За спиной Марчелла, сидящего на веслах, кхатарра все росла и росла, как смердящая киста, окутанная солоновато-горьким маревом. Девушка чувствовала вонь, которую источал остров. Смотрела, как по воде, навстречу приближавшейся лодке, полят, отрикошетившие от металла солнечные блики, беззвучные пушечные выстрелы. Отблески. О, солнечные зайчики, которые время от времени вырывались из дымки. «Видно что-нибудь?» — спросил Марчелло. «Металл. И стоячую воду. Небо такое низкое, что можно поскрести ногтем». Марчелло опустил весла и обернулся, чтобы самому взглянуть на остров. На горбинку носа упала капля. Тучи снова закрыли солнце. Правило номер один. Не отходите далеко друг от друга. Правило номер два. Никогда не спускайтесь в трюмы. Правило номер три. Никогда не снимайте маску. Правило номер четыре. Никогда не пытайтесь вернуть наживку, даже если забросили ее не туда. Правило номер пять. Если что-то случилось или вы потерялись, Немедленно зовите на помощь. Правило номер 6. Заразиться болезнью от ржавчины невозможно, но лучше ее не касаться. Если порезались, примите лекарства, которые у вас есть. Правило номер 7. Никогда не поддавайтесь панике. Туман. Влажный белый саван. Такой плотный, что можно откусывать от него зубами набить полный рот и с отвращением выплюнуть. Из-за тумана все звуки становятся приглушенными, будто они одновременно очень близко и очень далеко. Там, где море заходило вглубь острова, они заметили причал. Чтобы до него добраться, придется проплыть под аркой из наваленных листов железа под кустом решетчатой башни, с которой капала вода. Марчелло греб стоя, широко расставив ноги. Ему то и дело приходилось нагибаться, уворачиваясь от свисающих обломков или отталкиваться от них веслом. Мальчик снял очки, а маску надвинул на нос и рот, пыхтя как паровоз. На гниющей воде повсюду виднелись сероватые пятна, пена, пучки водорослей, плотные сгустки, переливающиеся разными цветами плесени. Кхатарра! Мир полостей! больших и маленьких. Каждая вертикальная стена отвечала на удар весла, как барабан, скорбным протяжным гулом. И глухие заикающиеся звуки разносились эхом. Лодка, ударившись об узкий причал, немного подалась назад в стоячую воду. Рядом торчал обломок лестницы с разъеденными ржавчиной ступенями. Лара перекинула через плечо ремни двух больших сумок и встала. В одной из них разное снаряжение — рабочая одежда, высокие сапоги, запасные маски, жаростойкие рукавицы, тросы, крюки, склянки и пузырьки с ядом. А в другой — той, что потяжелее — живые и мертвые наживки. Лодка ходила ходуном. Чтобы не упасть, девушке пришлось придерживаться свободной рукой. Марчелло закрепил канат за кольцо и помог сестре перебраться на сушу. Ничего не забыла? Хотя вещей у них, честно говоря, было немного. Нет, на вот, неси это. Лара протянула ему сумку с наживкой. Накрапывал дождик, но эта вонючая морось могла сыпаться как с неба, так и с островов кораблей, окружавших брата с сестрой. Марчелло зачарованно разглядывал громадины, между которыми была зажата их лодка. Борт одного из кораблей, совершенно трухлявый, пестрел дырами с острыми, как бритва, краями. На металле расцвели большие зеленоватые пятна, и пятна посветлее, наверное, нароста засохшей соли. Другой остов, такой же проржавевший, накренился на 45 градусов и казался лишь чуть-чуть потрепанным. Должно быть, оба корабля уже давно умерли, и воняет от них, как от рогу, пролежавшего последние полвека в подливке из кислоты, покрыта ржавчиной металлическая падаль. Монотонное капанье, урчание в очревах полузатонувших кораблей. Туман то рассеивался, то снова становился плотным, как губка, жидким, как грязь. «Хватит пялиться на эти развалюхи! Они же все мертвые!» Голос Лары исказила маска с острым, как клюв кончиком, из-за которой девушка становилась похожа на хищную птицу. «Откуда ты знаешь?» Лара стала забираться по лестнице первой. При каждом шаге мешок стучал ей по спине. «Здесь все мертвое, уж поверь мне. Ну, почти все. «А солнце где?» Обернувшись, девушка посмотрела на Марчела, нависая над ним со ступенек. «На Кхатаре не бывает солнца. Здесь всегда идет дождь. Ты что, братишка, не знал?» Наконец они забрались на покосившуюся палубу. Скользкий пол, покрытый каким-то странным зеленоватым пухом, скрипел под ногами. Брат с сестрой ухватились за фальшборд, от которого мало что осталось. Свалиться вниз прямо на острые листы железа проще простого. Пейзаж стал виден немного лучше. Туман беспокойно перебирался с одного обломка на другой, будто прочесывая остров в поисках чего-то. Марчелло присвистнул, насколько позволяла прилегавшая к лицу маска. С ума сойти! Сколько их тут? Кораблей тысяч двадцать-тридцать. Когда-то в гильдии начинали перепись, но те, кого сюда отправляли, чаще пропадали без вести, чем возвращались с отчетами. «Из-за болезни?» Лара пожала плечами. Говорить об этом ей не хотелось, а зрелище перед глазами захватывало дух. Невероятное нагромождение остовов кораблей. Сверху оно казалось почти ровным, как красноватая корка чего-то гигантского, погруженного в море на сотни тысячи километров. В основном, да, из-за болезни. Но иногда в том, что случилось, виноваты... Она тряхнула головой, подыскивая нужное слово. Виновата сама природа этого острова. Здесь ведь все прогнило и иструхло. Свалишься в трюм и больше никогда не выберешься наружу. Марчелло скинул мешок и положил его между ног, прислонив к фальшборту. Выудил блокнот в котором записывал мысли и впечатления. Столь потрясающая панорама заслуживала того, чтобы ее описать тут же, на месте. С одной стороны море, вода в нем черная, застоявшаяся, с другой – бескрайняя пустыня из гнивших остовов и обломков. Всевозможных форм и размеров. Были здесь и огромные крейсеры на колесах, были и корабельные поезда, и грузовые суда, и кораблицы стерны, и легкие катера. А еще выводки пневмошарниров всех их покореженных свалили друг на друга, как сельдей в бочку, и оставили умирать под холодным, зловонным, моросящим дождем. А еще сотни маленьких суденошек, выдраные башни и куски дымовых труб, развороченные кили, бесчисленные шестеренки и поршни, целые колеса и ступицы, карданные валы, изогнутые невероятным образом, воткнутые друг в друга. Миллион железок, обломков палубы, кусков обшивки. Наполовину затопленная вселенная, сваленного в кучу разлагающегося металла. И все это покрыто ковром из битого стекла и плесени, осколков иллюминаторов и переборок, сломанных лестниц и мачт. И кусков штурвалов, похожих на морские актинии, непарных банок слодок, сгнивших подушек, и высыпавшиеся из них трухлявой набивки. Рассыпи мелких деталей, винтиков, заклепок, болтов, гаек. — Ты пишешь, что ли, братишка? Марчелло поднял голову. — Да, свои мысли. Тут так странно. — Тебе страшно? — Не так, чтобы очень. Вроде бы все обломки вокруг были мертвыми. Просто старое железо, никаких признаков жизни, но знать наверняка... Знать наверняка никто не мог, поэтому они и приплыли сюда, со всеми этими наживками и ядами. «Нужно держаться у самого побережья», — произнесла Лара через несколько минут. «Здесь кое-какие развалюхи еще живы, мы должны их найти. Чем дальше от берега, тем обломки древнее». «Остров — это кладбище», — торжественно произнес Марчелло. И это кладбище разрастается, когда корабли приходят сюда умирать. Бинго, братишка, дай-ка мне бинокль. Они стояли на верхней палубе какого-то огромного корабля. Сзади возвышалась дымовая труба. Обхватить ее, наверное, не удалось бы и всемиром. Если смотреть в оптику против света, дождь отливал розоватым, а капли на губах отдавали ржавчиной. Лара опустила бинокль. Стоило нам выйти на остров, как сердце у меня начало бешено колотиться, а ноги стали ватными. Кхатара жива. Еще как жива. Надо было сразу это понять, а не воображать тут себя главными. Я нашел какую-то дохлую чайку. По всей видимости, заразилась она несколько недель назад, и сейчас трансформация в целом закончилась. Тело превратилось в твердую латунь, на которой уже появились пятнышки ржавчины. Перьев нет, клюв острый, как бритва, а лапы словно вилки с загнутыми зубчиками. Попытался ее поднять, но не смог. Чайка весила точно больше 10 килограммов. Толкнул сапогом, я спихнул птицу в воду. На всякий случай проверил свой запас таблеток. Есть еще 4. У меня дрожали руки. Осмотрел тыльную сторону ладони. Темных пятнышек нет. Но это было только начало. Толчки. Под ногами. По покосившейся, покрытой ковром водорослей палубе к ним начало приближаться что-то тяжелое. Набрало скорость, рыча как зверь. Снова толчки. Палуба над трюмом обвалилась. «Он живой! Живой!» — завопила Лара. Груда обломков чуть не раздавила брата с сестрой. Они успели отпрыгнуть в последний момент, а металл снес почти все, что оставалось от фальшборта. Железяки с чудовищным грохотом съехали с палубы и рухнули в море у самой лодки. Одна из сумок зацепилась за остатки ограждения и теперь болталась в воздухе. Наживки в ней пищали и барахтались. Лара, которая была проворнее брата, добежала до лестницы, спустилась на пару ступенек и рванула сумку к себе. Подниматься обратно не стала. Крикнула Марчелло, чтобы пошевеливался, и спрыгнула на причал, где они пришвартовались. Их лодка была залита водой. «Иди сюда! И помоги мне!» Бросив сумку на землю, Лара отвязала канаты, вместе с братом вытащила лодку на берег и перевернула так, чтобы вытекла вода. «Еще бы чуть-чуть, и...» Лара, тяжело дыша, села на корточки. «Еще бы чуть-чуть, и у них больше не было бы лодки. Еще бы чуть-чуть, и их убила бы махина, которую они так неосмотрительно разбудили. Оставаться здесь опасно. Прикончим эту штуковину и посмотрим, как пробраться дальше». Они стояли у кромки моря, и казалось, что грохот обломков у них над головой только усилил дождь. Марчело трясло. Было хорошо заметно, как он задыхается и не может прийти в себя от испуга. «И как же мы убьем эту громадину?» — спросил мальчик, стараясь взять себя в руки. «Одно дело — зубрить учебники гильдии, а другое — действовать самому». Сумка с наживкой ходила ходуном, из нее доносился обезумевший писк. «Ну, можешь свой блокнот в нее сбросить», — усмехнулась Лара. В сарказме ей не было равных. «Или подготовить три наживки и подумать, куда их положить». Я все сделал так быстро, как только мог. Но очень аккуратно, следя, чтобы яд привился как положено. Мы взяли с собой четыре шприца, вдруг один сломается. Такое часто бывает, если грызун извивается у тебя в ладони. Но мне хватило одного для всех трех. Я ученик и занимался по большей части как раз наживками. Выращивал, кормил, ухаживал за ними. А готовить яды высшего класса и прививать их мне разрешили только год назад. Убить металл сложно, особенно если это большие корабли. Обычно для судов тонажем более пяти тысяч тонн нужно несколько доз. А некроз у них может развиваться часами, а может неделями. Нет ничего ужаснее, чем видеть, как какая-то махина умирает. Вообще-то внешне ничего не меняется. Это внутренняя драма, частью которой является и палач, то есть отравитель. Единственное, что ты ощущаешь всеми органами чувств, это удары, будто что-то медленно рушится, начиная с самого чрева, а еще характерный запах сгнивших слив, длинный, болезненный выхлоп, иногда при этом вылетает облачко черного дыма. Да, этот дым вдыхать нельзя, ни в коем случае, но душу рвет именно крик кораблей, ультразвуковой стон, который слышит только отравитель». Этот вопль выжжет у тебя внутри клеймо на всю жизнь. Я разобрался с третьей наживкой, слепой мышкой с острыми зубками и засунул животных обратно в клетки. Эти привычные задания почти вернули мне уверенность и мужество. Лара уселась на ступеньках лестницы, а я верхом на огромную сломанную рею. Найти три прорехи в трухлявом корпусе и бросить туда наживки было проще простого. Когда я открыл маленький люк и швырнул туда последнюю мышь, ту, с острыми зубками, ржавые чешуйки полетели мне в лицо. Я в который раз потер глаза и зажмурился. Дождь не кончался, и я вымок до нитки. В следующую секунду Лара закричала. "Марчело!" Она снова залезла на верхушку громадины, и, прислонившись к остаткам фальшборта, махала обеими руками. «Марчелла! Смотри, что я нашла!» Через мгновение сестру уже поглотил туман. Парнишка на четвереньках пополз обратно по лежащей рею, добрался до ее основания, спустился по гнилым железным шканцам и спрыгнул на пристань, туда, где она обрывалась в воду. На самом краю зависла в хрупком равновесии, отливавшая золотом, поблескивавшее тело дохлой чайки. Она уже полностью превратилась в металл, даже перья, и лишь в глазах остались две тусклые жемчужинки. Марчелло попытался ее поднять, но не смог. В конце концов спихнул сапогом в темную воду и стал смотреть, как чайка опускается на дно. «Марчелло, иди сюда, посмотри!» Кругом один туман. Даже собственных рук не видно. Грохот, а потом серия ударов. Гнилая вода брызнула Марчелла на губы. Волосы у него встали дыбом. С борта развалюхи стекала кашица из ржавчины, горькая и шершавая. Наживки сработали, металлическая громадина медленно капитулировала. Корабль, видимо, тратил последние силы, чтобы убить этих мышей тем оружием, которое у него есть листами железа с острыми, как бритва, краями, заточенными шестеренками, подвешенными грузами, но не слишком успешно, если судить по грохоту, который слышался даже снаружи. Туман рассеялся. На ржавом металле показался солнечный зайчик, хотя дождь продолжал идти. Преодолев последнюю ступеньку лестницы, Марчелло встал на замшелый пол. Казалось, что теперь палуба покосилась еще сильнее, чем в прошлый раз, так что по скользкому покрытию мальчику пришлось передвигаться, цепляясь за остатки фальшборта. Сверху Марчелло увидел Лару. Она стояла на нижней палубе у чана, заполненного темной, мутной водой. А рядом... Мальчик спустился. Рядом с Ларой, на краю чана, скорчившись, сидел человек. Как будто решил тут порыбачить, и вот уже много веков ждет, пока что-нибудь клюнет. Сгорбленная спина отливает старым золотом. Плечи, голова, волосы — все превратилось в монолитный кусок металла. Весил он, наверное, не меньше полутонны. Лара обернулась. — Только взгляни, — сказала она брату. Из-за солнечных лучей, проглядывавших сквозь пелену дождя, Фигура была похожа на статую языческого бога под открытым небом. На поверхности мутной воды рябь от сильного ливня. Плавают клубки водорослей. Марчелло дотронулся до ледяного затылка человека. — А волосы куда подевались? — подумал мальчик про себя. — Кто он? — Отравитель гильдии. — А может, охотник за реликвиями. Хотел что-нибудь украсть, вот и забрался сюда. — Болезнь? Так вот, какой конец ждал заразившихся. Человек превращался в глыбу, в кусок металла. Марчелло передернуло. Но Лара увидела кое-что похуже. «Братишка, взгляни-ка на его ноги!» Марчела опустил взгляд. Голые ноги мужчины были по щиколотку погружены в чан. Под водой они казались белесыми, как вареная рыба. Туда болезнь забраться не смогла. Соленая вода замедляет заражение. Марчелло поморщился. Он, наконец, заставил себя посмотреть на глаза этого человека. В каждой глазнице осталось что-то водянистое, похожее на мякоть какого-то фрукта без кожуры, обглоданной зубами. — И быстро это случилось? Лара пожала плечами. — За сколько времени он таким стал? Слова прозвучали как вступление. «За пару часов, наверное. Максимум за день. Точнее не скажешь. В некоторых частях хатары и нескольких минут достаточно. В других нужны годы». «Откуда ты знаешь?» — заладил свой брат. Девушка рукавом вытерла капли с ресниц. «То же самое, как обледенеть. В какой-то момент поделать уже ничего нельзя. Остается только смотреть». «Это больно?» Спросил Марчела, скажем так, с любопытством. Он пытался заставить себя оторвать взгляд от фигуры. Будто тебя пожирают. Живьем. Оглушительный грохот. Из-под обломков выпорхнуло облако перепуганных птиц. Они стали носиться вокруг острова зигзагами. Пару раз облетели корабль, а потом с криками снова забрались в гнезда среди обломков. Мерзкие твари! Теперь все вокруг затянула грязно-серая пелена, из-за которой на расстоянии 10 метров уже не было ничего видно. Пойдем-ка отсюда побыстрее, продолжила Лара, но сначала оба они уже были сыты по горло увиденным. Пусть и ноги умрут с остальным телом. Она села на корточки, уперлась обеими руками в плечи фигуры и толкнулась изо всех сил. Человек упал на бок, ступни, Оказались в воздухе. От смердящего остова, на котором стояли брат с сестрой, разносился отвратительный запах гнилых слив. А может, это вонь от ног, столько времени пролежавших в тухлой воде? Откуда-то снизу поднялся душераздирающий стон, вонзился в копчик отравителей и пополз вверх по позвоночнику. Лара Смарчелла стиснули зубы и вставили затычки в уши. Бросив металлического человека на произвол судьбы, мы перепрыгнули на соседний остров, хотели избавиться от этого леденящего кровь-стона и найти еще один живой корабль. Две развалюхи сцепились чудовищным объятием. Перебравшись через решетчатую башню, мы залезли в дымоход. Круглые стенки закоптились, а внизу — обычная металлическая решетка. Дождь попадал в трубу но в паре шагов под листом железа, лежавшим на крыше, было сухо. Мы остановились, чтобы перевести дух. Прислонившись спиной к стенке трубы, Лара закрыла глаза и вытащила из ушей затычки. Потом мы кивнули друг другу и, одновременно задержав дыхание, сняли старые маски и быстро надели новые. — Ты ведь не вдохнул? — последний выхлоп развалюхи. — Я тоже вынул затычки. — Нет. «Все еще слышишь, корабль?» Доносилось лишь слабое гудение. «Еле-еле». Он умер почти сразу, значит, был в очень плохом состоянии. Но так получается не всегда. Для защиты мы взяли лекарства и яды, маски для носа и рта, затычки для ушей, но ничего такого, чтобы избавиться от страха, у нас не было. Я проглотил почти сорвавшийся с губ вопрос. «Зачем мы сюда пришли?» Вытащил блокнот и вышел под дождь. Грохот капель по гнилым корпусам кораблей был просто адским. Хатарра превратилась в чудовищный резонатор, пропитанный водой и туманом. Я повернулся и увидел пять огромных букв, написанных на круглом дымоходе. О, бред! Обойдя трубу, обнаружил еще две буквы на небольшом расстоянии друг от друга. Записал их, И спрятал блокнот во внутренний карман куртки. Вернулся в трубу. Сидя на полу, Лара рылась в одной из сумок. Эта штуковина называется Робредо. Сестра подняла голову. Она нашла, что искала. Свисток. Бросила мне. Придется разделиться. Но у нас должна быть возможность позвать друг друга. Если что-то случится, свести. Поднеся свисток к губам, я медленно в него подул. Пол задрожал. Толчки. Лара прислушалась, приложила руку к стенке трубы и сосредоточилась. Потом передвинула ладонь повыше. «Не могу определить. Нужно потрогать где-нибудь еще. Здесь уж слишком все закопченное. Я чувствую только пепел и сажу». Накинув сумку на плечо, Лара вышла на палубу. «А здесь слишком сыро, вот блин!» Марчелло принялся распутывать завязки на мешке. «Если они используют лишнюю наживку, уж точно не разорятся». Вдруг те таблетки, которые Лара выпила на всякий случай, снизили ее чувствительность. Марчелло достал серую мышку, крепко сжимая ее в кулаке. «Мы же можем потратить наживку, да?» Лара скривила губы. Это означало ⁇ да ⁇ Привив яд, парнишка выбросил шприц за борт. Вдалеке послышался звон разбитого стекла. К черту экономию. Надо найти куда бы положить наживку. Длинная узкая палуба с сохранившимся местами фальшбортом все еще была в довольно неплохом состоянии. И схлестанная ливнем она блестела, будто это и не заброшенная развалюха если не считать пары белесых подтеков, не похоже на разводы от соли, ни признаков разложения, ни пятен ржавчины здесь не было. Но вся палуба завалена дохлыми чайками, превратившимися в неподвижные скульптуры из позолоченного металла. «Как странно», — произнесла Лара несколько минут спустя. «Уж слишком много птиц. Видимо, в обломках свила гнезда целая колония». Девушка внимательно осмотрела тыльную сторону ладоней. Дрожи нет, подозрительных пятнышек тоже. Птицы, похоже, умерли уже давно, но по какой-то причине, может, потому что на палубе много соли, трансформация не закончилась, не все перья превратились в металл. Часть их по-прежнему покрывали тела птиц, часть, совершенно мокрые, валялись на палубе. Лара перевела взгляд на мутное море. Рабреда, погруженный в воду меньше чем на треть, был накренен на левый борт градусов на двадцать. На одной из нижних палуб громоздилась решетчатая башня, которая протыкала рядом стоящий остров как консервный нож. Объятие кораблей вовсе не выглядело дружеским. «И зачем только мы сюда пришли?» — не выдержал Марчелло. Хватит с него этого нескончаемого ливня, этого солнца, которое не может пробраться сквозь тучи, этого тумана и всего остального. Повернувшись, Лара принялась разглядывать к Хатару. Целый остров из тысячи кораблей, на котором нет ни зелени, ни песка. А дальше на север — море. До самого горизонта и за ним, наверное, тоже. Очень мало кто из людей побывал там, среди айсбергов. И паковых льдов. Марчелло пошел на нос корабля. Мышонок у него в кулаке почти затих, только сонно попискивал. Он сам найдет прореху в корпусе, чтобы бросить наживку. И потом ему хотелось разглядеть этих странных чаек поближе. При каждом шаге пол под ногами скрипел. Он был очень скользким из-за каких-то белых пятен, может, свежего гуана. Некоторые птицы, по всей видимости, умерли на лету, потому что лежали с расправленными крыльями. После падения началась трансформация, и крылья они так и не сложили. Марчелло насчитал около 30 чаек. Поднял одну из самых маленьких за край крыла. Весила она, наверное, килограммов 10. Марчелло размахнулся, чтобы выбросить чайку за борт, но она упала на палубу всего в нескольких метрах. Крыло со скрежетом вонзилось в металл, как нож в консервную банку. Секунда, и большая часть палубы с грохотом рухнула вниз, в трюм. Перепугавшись до смерти, Марчелла отпрянул. Но споткнулся обо что-то, порезал руку острым краем железа и издал вопль. Мышонок вырвался, побежал по наклонившейся палубе и провалился. Держа израненную руку под мышкой, мальчик отполз подальше от дыры и попытался встать но упал на колени. Теперь палуба обвалилась еще в одном месте. Впереди. Она только казалась прочной, а на самом деле была рассыпчатой, как печенье, и прогибалась все сильнее и сильнее. Марчелло увидел, как Лара с криком спряталась в дымовой трубе. Металл заскрежетал. Сверху свалилась сумка с наживками а мешок со снаряжением, покатившись по палубе, застрял за иллюминатором, зацепившись тесемкой за фальшборд. Несколько мгновений он раскачивался в воздухе, потом ремешок порвался, и сумка упала в воду. Снова раздался крик Лары. Тяжелые дохлые чайки либо уже съехали в трюм, либо скользили к левому борту, что нарушало и без того шаткое равновесие конструкции. Серия громких хлопков, и рабреда высвободился из объятий мертвого соседа. Решетчатая башня подлетела вверх и развалилась на части, осыпав палубу градом металлических осколков. И снова обвалы, душераздирающие стоны металла, вопли, бешеный стук сердца. Корабль на колесах, избавившись от сбруи, встал на дыбы и на одну бесконечную секунду завис в воздухе, а потом с грохотом опустился в море. Горы хлопьев, пены и ледяных брызг захлестнули палубу. Устраиваясь на волнах, Рабредо еще несколько раз качнулся вверх-вниз. Лара подлетела в небо. Марчелло наткнулся на что-то твердое, начал задыхаться, скорчился на полу и потерял сознание. Глаза закрыты, маска слетела, изо рта течет кровь. Сгустившийся мрак прожигали искры, Будто какой-то механизм пытался завестись. На губах солоновато горький привкус. Ледяная вода. И полутьма. Я упал. Может, сломал себе что-то, потому что ног не чувствовал, а голова раскалывалась на части. Перед глазами мутилась и живот сводила судорогой. Станет лучше, если закрыть глаза. Но искры были везде. И снаружи, и внутри. Те, что снаружи, гасли в луже недалеко от меня. Воняло тухлятиной. Что-то безостановочно капало. Я не в воде, но, судя по запаху, она совсем рядом. Попытался пошевелить ногами. Обе на месте. Перекатился на живот, приподнялся на локти и попробовал встать на колени. Сделать это я смог только после череды неудачных попыток. Желудок сводило судорогой. Спазм и меня вывернуло наизнанку. Я упал лицом в собственную рвоту, но через пару минут, переведя дыхание, почувствовал себя немного лучше. Только голова по-прежнему гудела. Может, в ней все еще раздавался стон умирающего корабля, а может, дело было в чем-то другом. Я осторожно попытался сесть. Повернул шею туда-сюда. Снова зажмурился и стал считать до 10, повторяя некоторые цифры по 2-3 раза. Порезанная рука болела невыносимо. Но я приказал себе не обращать внимания. Сейчас есть проблема и поважнее. В конце концов, мне удалось встать. От радости, что с ногами все в порядке, я чуть не расплакался. Один сапог слетел. Кожа на левой ноге задубела. Я споткнулся о какую-то штуку и другим сапогом пнул ее изо всех сил. Раздался дьявольский грохот. Эхо. Я подождал, пока оно затихнет. Потом посмотрел вверх, на свет лившийся из дыры в потолке. Увидел сплетение труб, Многие разбитые или покореженные из-за палубы. Капли дождя били в лицо. Пришлось снова закрыть глаза. Вокруг был полумрак, Воняло застоявшейся морской водой и тухлой рыбой. Обеими ногами я стоял в мутной луже. Потом подошел к стене. Несмотря на полутьму, кое-что разглядеть было можно. Какой-то причудливый механизм продолжал выплевывать искры, которые падали на двигавшийся рывками шкив. По всей видимости, устройство пыталось самостоятельно перезапуститься, но что-то мешало. «Может, дождь?» «И для чего вообще эта штука нужна?» Запрокинув голову, я позвал Лару. «Что еще мне было делать?» «Лара!» С острого корабля сорвалась стая птиц. Сделав крюк над морем и испугавшись бушующей в небе грозы, они сразу повернули назад. Несколько зараженных чаек упало в волны, «Лара — Лара! Я кричал, пока не охрип. Но ответа не было. Промокши до нитки я так закоченел, что больше не держался на ногах. Каждая капля дождя прибивала меня к земле. Левая нога от середины икры до кончиков пальцев совершенно онемела. Я упал на колени и залез под машину высекающую искры. Почему-то не боялся, что обожгусь или волосы загорятся. Там тоже не было сухо, но хоть дождь сверху не поливал. Вытащив блокнот, я начал записывать на бумаге свои крики. Скомкал листы и, встав на ноги, стал бросать вверх в надежде, что хоть один вылетит на палубу. Нет. Все бумажные шарики падали в лужу на полу в нескольких шагах от меня. «Лара!» Разрыдавшись, я постарался взять себя в руки, делая заметки в блокноте. Писал, как очутился здесь, и как на меня навалились все страхи, стоило остаться одному. Писал о том, как необъятен Мир-9, о гильдии, о моем обучении. Потом пришлось остановиться. Пальцы отяжелели. Карандаш выпал». Я подобрал его другой рукой. Вдруг один из бумажных шариков вспыхнул. Наверное, на него попала искра от машины. И Марчелло отчетливо услышал звук собственного голоса, который звал ЛА-ра! Больше того, этот крик повторился много раз, пока вода не потушила огонек. Потом загорелся и второй шарик. Марчела показалось, что голос стал говорить четче, без запинок. Нацарапав на одном листочке кто ты, мальчик вырвал его и бросил под машину. Не прошло и десяти секунд, как на бумагу упала искра и шарик загорелся. Механизму не терпелось прочитать. Кто ты? произнесла машина. Кто ты, кто ты, кто ты? Марчела задул огонь. Голос замолчал. Мальчик еще раз открыл чистую страницу, и вдруг с потолка посыпалось все подряд чуть ли не на голову. Может, снова обвал, может, пятнадцатикилограммовая птица грохнулась на палубу всей своей массой. Порезанная рука болела невыносимо. Он пытался сжать ее в кулак, но смог согнуть только две последние фаланги. Рука почернела и стала тяжелой, как кусок мрамора. Кровь у меня застыла в жилах. Я заразился. Кхатара росла как метастаз. Подставив морю свои берега, она получала от него все. А взамен предлагала только зловоние, саван вечного тумана и дождь. Рыбаки, а кроме них к хатаре регулярно не подплывал никто, Называли остров плавучим миром, показывающим только свою верхушку. Жестяным айсбергом. Поговаривали, что болезнь появилась именно здесь. Островы кораблей необходимо было ставить на якорь. Каждый чужак, каждое живое существо, каждая птица превращались в металлическую глыбу в некое подобие гвоздя, который хатара забивала в морское дно, чтобы стать неподвижным настоящим островом. Смерть — это разрыв двух противоположностей, покинутая душой никчемная оболочка, превратившаяся в прах. Смерть — это груз, нуждающийся в погребении. Вот такой был Кхатарра, преисподней, где все грузы находили последнее пристанище. Лара подлетела вверх стараясь не закрывать глаза. Небо, потом вода, снова небо и Кхатарра, и опять вода. Когда палуба Нарабреда обвалилась в первый раз, ей удалось зацепиться за решетчатую башню, и так, раскачиваясь в воздухе, она провисела очень долго, не уронив ни одной слезы, но вдруг... Чайки. Сотня чаек, зараженных с трудом двигающихся, Поднялась с корабля и атаковала Лару. Брыкаясь, она попыталась их отогнать, принялась вопить изо всех сил, как могла, и не только от боли, но крики замирали на губах. Металлические клювы и острые, как бритва, крылья терзали ее, превращая в кровавое месиво. Но палуба обвалилась снова, и Лару подбросила вверх. Море обрушилось на нее, как удар боксерской перчатки. Изорванные веки кровоточили. Ударившись о воду, Лара начала опускаться на дно. Марчелла огляделся. Привыкшие к полутьме глаза различили свет, исходящий от беловатой кашицы, которая покрывала все вокруг. Даже пол и большую часть стен. Какая-то бесцветная жижа, но на мокрую соль не похожа. Он поковырял ее ногтем здоровой руки и понюхал. Воняло водорослями и птицами, сотнями птиц. Нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Обшарив каждую переборку руками с заплюющимся искрами механизмом, Марчелло обнаружил люк, который, по всей видимости, вел в другую часть корабля. Может, он найдет там лестницу, вылезет на палубу и окажется наконец на воздухе. Справа было какое-то колесико. Одной рукой Марчела изо всех сил попытался повернуть его сначала в одну, потом в другую сторону. Люк не открывался. Мальчик попробовал помочь себе больной рукой, но ничего не вышло. Он отошел, истратив последние силы. Ноги отяжелели и не слушались. Хотелось плакать и кричать. Марчела снова посмотрел наверх. Потолок слишком высоко. Не заберешься, даже свалив в кучу все упавшие с палубы обломки. А уж о том, чтобы залезть на загнутые вниз куски труб, даже думать не стоит. Он еще несколько раз громко позвал Лару. Если бы сестра была рядом, живая, она бы как-нибудь его вытащила. Хотя, может, Лара побежала к лодке за тросом. Крики чаек все никак не затихали. Марчелло решил подождать. Он дрожал. Инфекция поднималась быстро. Уже вся правая рука и левая нога онемели и отекли. Морчила Продрог. Язык распух и едва помещался во рту. Усевшись в черную лужу, мальчик вытянул больную ногу. Поможет ли это, он не знал, но помнил, что сказала Лара. Соленая вода замедляет заражение. Жаль, что шел дождь, и море стало почти пресным, как пруд. У самых его ног... Превращаясь в металл, лежала наживка, которую он меньше 20 минут назад сжимал в кулаке. Деформированное тельце мыши почти обезглавлено дождем обломков. Мурашки. Море под полом холодное. Старое. Воняет гнилью. А вдруг и его ждет такой же конец, как эту уродливую наживку? Рано или поздно он не сможет больше двигаться, а дождь зальет трюм. С металлическими рукой и ногой, или всем телом, кто знает, он точно утонет. Что-то с чудовищным грохотом, ударяясь от трубы, над головой свалилось вниз в полуметре от Марчела. Его окатило водой. Мальчик подтянул к себе одно колено, другое почти не сгибалось. Хлопанье крыльев, брызги, сдавленный птичий крик. Это была большая чайка, перепачканная кровью. Одним крылом, согнутым под прямым углом и одеревеневшим, она царапала пол. Раздавался скрежет. «Кто ты, кто ты, кто ты?» — спросила полутьма новую жертву. Попав в пучок искр, еще один бумажный шарик вспыхнул. «Лара!» — произнес голос таким же вопросительным тоном. Марчелло достал блокнот, но тот вывалился из пальцев. Писать правой рукой он теперь совсем не мог. Даже самое простое движение было ему не под силу. Мальчик встал на одну ногу и подобрал блокнот. Чайка билась в луже, крутилась вокруг своей оси, обрызгивая все вокруг черной водой и кровью. На одной ноге Марчелло прыжками добрался до машины, из которой летели искры. Хотелось свалить ее на пол и пинками заставить замолчать. Может, зараженной ногой? метал об метал, Но вместо этого он нашел силы написать всего одно слово, передавая его бумаге как крик и молитву. «Хватит!» И повалился на машину. Ноги его больше не держали. Блокнот полетел в искры. Бумага вспыхнула, шкив дернулся сильнее, чем раньше — Казалось, он вот-вот заведет механизм. Марчелло свалился в воду на полу. Больше своим телом он управлять не мог. Не мог даже поднять руки. Ноги, тяжелые как камень, дышать почти невозможно. Мороз растекается по телу, забирается в кости все глубже и глубже. Будто тебя пожирают живьем. Он издал вопль, запрокинул голову и прикрыл глаза. — подумал Алари, Увидел, как она опускается на дно, вытягивая руки в его сторону. Чайка уже подползла к его ногам, царапая металлом о металл. Теплые капли обрызгали лицо. Вздрогнув, Марчелло раскрыл глаза. Закашлялся. — Хватит, — произносила машина. Она перечитывала последние слова, написанные дрожащей рукой. Взгляд затуманился льдом. Каждый сантиметр его кожи стал старым золотом. Сердце остановилось. Казалось, что навсегда, но через мгновение забилось снова. За спиной у Марчелла рывком завелась машина искр. Пол заходил ходуном. Снова что-то обрушилось.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 Страница за страницей, рабреда отрывался от Кхатарры. Потом накренился, съехал в стоячую воду и, заведясь окончательно, еще несколько минут покачался среди обломков, свалившихся с рядом стоящего корабля. Мелкие волны, зловонный дождь и шепот в полумраке. Я повернулся и увидел пять огромных букв написанных на круглом дымоходе. «О, бред!» Обойдя трубу, обнаружил еще две буквы на небольшом расстоянии друг от друга. Чайка, наполовину превратившаяся в металл, прыгнула на колени Марчелла. Звук был такой, будто кастрюли брякают. Начала стучать клювом по губам и щекам, Только когда они отвердели, чайка принялась за единственную оставшуюся нежную часть — глаза.